Глава 216. Волнение, часть 2. Итак, вы точно понимаете, что происходит? Да. Что ж, хорошо, в свою очередь, мы постараемся как можно скорее выяснить, что за персонажу вашего брата. Спасибо. Многим игрокам повезло выйти из системы, чтобы посмотреть на войну между богами и орками. Если бы число игроков было таким же, как и в обычном режиме, ситуация была бы в несколько раз более серьезная. Правительства всего мира по достоинству оценили популярность Крокте. «Мы активно сотрудничаем с операторами телестанций и биджеями. Вам не стоит сильно беспокоиться. Эксперты со всего мира анализируют систему старейшины. В ближайшем будущем проблема будет разрешена». Несмотря на эти обнадеживающие слова, для семи попавших в ловушку, это была настоящая трагедия. Большинство из них отнеслись к этой внезапной ситуации крайне эмоционально. Они хватались за капсулу и рыдали. Сотрудникам правительства потребовалось много энергии, чтобы хоть как-то успокоить их. Поэтому Кан Юнгман восхищался тем, что этой красивой девушке удавалось держать себя в руках. «Вот моя визитка. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если что-то случится». «Да, я понимаю». Кан Юнгман проверил капсулу подключения, в котором находилось тело Юнг Яна. К нему было подключено устройство жизнеобеспечения, так что переживать было не о чем. В первые дни этого инцидента произошло несколько ужасных случаев, когда игроков принудительно вытащили из капсул. Никаких побочных эффектов не было, за исключением того, что они были словно лишены душ. Или же, если говорить врачебным языком, их мозг просто-напросто умер. Таким образом, правительство сосредоточило ресурсы на поддержании жизни игроков, сделав все так, чтобы они могли жить в мире старейшины. В настоящее время ситуация была довольно стабильной. Пока игроки не умрут в старейшине, «В реальном мире с ними все будет прекрасно». «Хм». Внезапно остановился Кан Юнгман, собираясь было уже уходить. Этот визит был его последним на сегодня, так что у него осталось немного свободного времени. В противном случае он не стал бы говорить об этом. «В настоящее время правительство направляет психологов членам семей пострадавших игроков. Если у вас возникнут проблемы, свяжитесь с нами. Я попрошу, чтобы вам помогли в вне очереди». «Да, хорошо». Благодарю за заботу, слабо улыбнувшись, ответила Юи. Тогда я пойду, сказал Кан Юнгман и вышел из дома. Когда правительственный служащий ушел, закрыв за собой дверь, Юи села на диван и уставилась на двери комнаты, в которой находился Ян. У нее было много мыслей, из-за чего ее голова стала тяжелой. И откинувшись назад, она начала вспоминать свое прошлое. Временами ей доводилось попадать в такие ситуации, когда ее брата Яна... Рядом не было. После того, как ее родители умерли, она осталась жить в доме у родственников, где над ней постоянно издевались. Бывало, что она ссорилась со своими друзьями, а однажды даже выбежала из дома, разочарованная тем, что не смогла получить хорошие оценки на экзаменах. Все это были грустные и тяжелые ситуации, однако у нее всегда была странная верность в том, что эти проблемы рано или поздно разрешатся. Это была странная вера в то, что ничто не сможет навредить ей. Как ни странно, Но она никогда не была по-настоящему разочарована. Несмотря на нереалистичную ситуацию, при которой ее брат оказался в ловушке, сердце ее было спокойно. Почему? Ее задумалась над причиной и вдруг поняла, так происходило потому, что он был ее братом, он всегда стоял позади нее. Ее брат, Юнг Ян, никогда не разочаровывал ее. Всякий раз, когда она испытывала трудности, Ян всегда находил решение. Ее вера была иррациональной но Ян всегда оправдывал ее ожидания. Вот почему ее слепая уверенность была вполне естественной, Ян всегда находила выход. То же самое было и сейчас. Даже в этой немыслимой ситуации она считала, что Ян вернется. Как я могу сомневаться в нем? Как мог ее брат, Юнг Ян, всегда быть таким постоянным? и поднялась со своего места и подошла к комнате Яна. Он глубоко дышал, словно просто спал. Как у него получилось справляться с этой кошмарной ситуацией? Юя обвела взглядом его комнату. Ян был словно солдат, готовый в любое время уйти. Зная это, она привела рукой по столу и вдруг открыла ящик. В ящике лежало несколько писем. Эти письма были присланы из других стран, и адреса и отправители значились на английском языке. Она открыла их и прочитала содержимое. Судя по всему, эти письма были присланы кем-то из его знакомых. Тем не менее, Юи не могла понять описанные в них истории. Ворон. Так они звали Яна. И в этих абсолютно никак не связанных между собой письмах речь шла об одном и том же. Спасибо, я все еще жив благодаря тебе. Когда-нибудь я верну долг. Он спасал других даже, когда его собственная жизнь была в опасности. Как смог у ее брат так долго этим заниматься? И ведь причиной этому было вовсе не то, что он изучал боевые искусства. У Яна был сильный дух, и он всегда жертвовал собой ради остальных. Затем Юи вспомнил один факт. Это был факт, которому она не позволяла войти в свое сознание. Она и ее брат не были одной крови. Я не знал, что она знает. Она услышала об этом, живя в доме своих родственников. Почему Йонг-ян был так предан ей, даже несмотря на то, что они не были родными? И почему она принимала это как должное? Я не знаю. Вздохнула ее и подняв взгляд к потолку. Это был обычный белый потолок. Некоторое время она молча смотрела на него, представляя его листом белой бумаги. На котором вот-вот появится ответ. Однако ответа так и не появилось, а потому Юи просто решила спросить, когда же вернется Ян? Бэк Ханхо открыл поисковую страницу и вбил туда слово Крокта. Он пересмотрел бесчисленное количество информации и выяснил, каким был последний ход Крокты. Почетный орк вместе со своими спутниками направился на север к серому богу. Тэ! Пробормотал Бэк Ханхо, закрыв глаза. Он вспомнил, как впервые встретился с Йонг Яном. «Эй, малыш! Драться умеешь?» – спросил он его, однако он обратился к мальчику вовсе по другой причине. В то время маленький Йонг Ян тащил тело мертвой собаки, местом назначения была клумба. Ему было тяжело, но он явно был намерен где-то похоронить тело. «Ты устал?» Вне зависимости от того, устал он или нет, Ян покачал головой. В ответ на это Бэк Ханхул улыбнулся улыбнулся, и последовал за маленьким мальчиком. Малыш, а что ты делаешь? спросил Ханхо. Я собираюсь похоронить собаку. Прямо ответил Ян. Ты убил ее? Не, она уже была мертвая. Тогда почему ты это делаешь? Ответственность за избавление от тел мертвых животных лежала далеко не на детях, а потому ответ Яна прозвучал крайне неожиданно. Кто-то должен. Ян вовсе не обязан был это делать. Но при этом он сказал, что должен это сделать. Когда Ян положил тело собаки и начал копать землю, Бэк задумался, как же необычно устроен мозг у этого ребенка. Итак, он просто встал сзади и начал наблюдать, как мальчик выкопал яму, положил в нее мертвую собачку и засыпал ее землей. У малыша было сосредоточенное лицо, показывающее, что для него эта ситуация весьма серьёзна. Малыш! окликнул его Бэк Ханхо. Да, ответил мальчик. «Как тебя зовут?» «Юнг Ян». «Ян». Это было хорошее имя. «Что тебя больше всего сейчас беспокоит?» «Беспокоит?» «Да, я помогу тебе с этим». «Мистер не сможет мне с этим помочь». «Ну ты скажи, а я попробую». Ян посмотрел на Бэк Ханху и ответил. «У меня есть младшая сестричка». «О, и что с ней?» «Я не знаю, как ее защитить». «Хм». «Я ее старший брат». «А потому я должен защищать свою младшую сестричку всю оставшуюся жизнь». На мгновение Бэк Хан Хо потерял дар речи. Он знал секретную технику убийства. Его наставник всегда говорил, преемником этого боевого искусства должен быть человек с праведным умом и способный понять бремя ответственности». Такой разум настолько редок, что похож на драгоценный камень. «Малыш, ты сказал, что тебя зовут Ян?» «Да. Я научу тебя тому, как защитить свою сестру». На лице Яна появилось непонимание. Тем временем Бэк Хан Хо улыбнулся и посмотрел на ребенка, который должен был стать его учеником. Но это не так просто, как может показаться. В тот день он нашел тот драгоценный камень, о котором говорил его учитель. Ученик был молод, но основные черты его характера уже были видны. Поэтому Бэк Хан Хо сделал все возможное, чтобы обучить его боевым искусствам, не нарушая при этом его склада ума. И его ученик, Ян всегда оправдывал ожидания Бэк Ханхо, Как и сейчас, он сражается. Бэк Ханхо знал о текущей ситуации в мельчайших деталях. В юности он много путешествовал по миру, так что сейчас он воспользовался наработанными связями, чтобы узнать правду, которую скрывало правительство. Альбинос уже был демонтирован, его раскрыли при помощи лазерной резки, однако внутри он был пуст. Альбинос, который, по их мнению, являлся основной системой, был просто пустой сферой. Никто не мог сказать, как именно поддерживалась старейшина и почему люди не просыпались. Изучать было нечего, а потому даже лучшие эксперты ничего не могли найти. Этот инцидент был близок к сверхъестественному явлению. Было только одно неофициальное решение. Как сказала сама система, игроки должны были победить серого бога. Они не знали, что такое альбинос, искусственный интеллект или что-то еще. Однако одно они знали наверняка, Альбинос никогда не лгал. Поэтому последнее информационное окно с заданием должно было быть правдивым. Это был единственный способ, который вообще можно было хоть как-то рассматривать. Ты уже делал это раньше. Очевидно, сама судьба вела его по этому пути. Самый сильный воин старейшины – Крокта. Бэк Ханхо закрыл глаза. Он не очень переживал, когда Ян стал наемником по его собственной рекомендации. Теперь же, оглядываясь назад, это казалось странным. Независимо от того, насколько талантливым был Ян, он все равно был обычным человеком, который умрет, если в него выстрелят. Тем не менее, Бэк Хан Хо ни на минуту не сомневался в том, что Ян вернется. Просто... просто Ян был таким человеком. Он всегда откликался на веру, которую другие возлагали на него. «Я не хочу воспитывать нового ученика в этом возрасте», пробормотал Бэк Хан Хо, закрыв окно браузера. «Когда Ян вернется? Он попросит, чтобы тот обязательно взял себе ученика. Хан Йори чувствовала беспокойство. Она немного знала об играх, но из-за старейшины весь мир впал в какое-то замешательство. Кроме того, достаточно долго не появлялся ее босс. По словам сестры Яна, он на некоторое время покинул Корею, так как должен был решить одно неотложное дело. Однако Ян не относился к тому типу людей, чтобы исчезнуть, ничего не сказав. К тому же не так давно Ян рассказал ей, что играет в старейшину. «Поэтому, возможно, он тоже оказался в ловушке». Однако юрия тут же покачала головой, успокаивая себя, что это просто невозможно. «Хорошо, когда нет клиентов, сестричка», — с улыбкой произнесла Юсайон. «Ага», — ответила Йори. «Жаль, что обычно наоборот». Затем дверь открылась, и две болтающих сотрудницы тут же выпрямились, поприветствовав клиента. «Добро пожаловать в разумное кафе!» Это был мужчина с загорелой кожей и солнцезащитными очками на голове. «Девочка, твой босс. Какой он?» «А? Какой он человек?» «Разве вы не знаете?» «Знаю. Поэтому и спрашиваю». А... Хан Юри была порядком смущена таким вопросом, а затем она задумалась об этом. Каким человеком был Ян? Она вспомнила, как впервые встретила его. Разумная кафе не размещала объявление в интернете, И она по совершенной случайности увидела вывеску на его витрине, которая гласила «Требуется помощник». В то время Хан Юри испытывала различные трудности, а потому, увидев вывеску, с дрожью в руках открыла дверь в кафе. Кафе было сильно потрепанным, и Юри показалось, что оно в любой момент развалится. Однако внутри оказался молодой мужчина с доброй улыбкой. Когда она сказала, что ищет работу на полставки, он тут же усадил ее напротив себя, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. В конце концов, хозяин заведения задал ей вопрос. «Вы красиво улыбаетесь?» Это был неожиданный вопрос. Однако Хан Юри без колебания ответила. «Да». А затем она улыбнулась, эта улыбка была поистине очаровательной. Ян уставился на ее сияющее лицо и ответил. «Вы приняты. Так все и произошло». Хан Юри еще долго смотрела на Яну, услышав, что ее приняли. Однако вовсе не потому, что она пребывала в восторге от неожиданного принятия на работу, Она не могла оторвать взгляд от смеющихся глаз Яна. Это была ее первая встреча с ним. Хан Юри закончила думать об этом и посмотрел на стоявшего перед ней клиента. Он хороший человек. Иначе сформулировал свой вопрос мужчина. Да, абсолютно. Более подходящего слова попросту не существовало. Он очень хороший человек. Улыбнувшись, кивнула Юри. Я тоже так думаю, подтвердил мужчина после чего отхлебнул кофе и добавил «Этот кофе действительно вкусный?» «Спасибо. Надеюсь, твой босс скоро вернется. Правда?» «Да», — тихо ответила Хан Юри, снова задумавшийся Яне. Чем он был сейчас занят? И вот, когда в ее сознание всплыли добрые глаза Яна, она с улыбкой произнесла «Да, я хочу, чтобы он побыстрее вернулся».